Глава седьмая «Ну и что делать станем? Поинтересовался я у разумных, стараясь не встречаться взглядом с глупой собачкой, так бездарно выдавшей наше укрытие. «Можете узнать, сколько там людей к нам в гости припожаловало?» «Четверо. Они не близко, но вперед не идут. Лежат в траве». «Не близко. Это сколько в метрах? И как определить, достанет выстрел до них или нет?» «Да и куда стрелять?» темноту? — Не вариант. Всматриваться я не переставал. Лайта из-за полошной, стыдливо прячущейся за спинами других четвероногих, явно был услышан неизвестными преследователями. Так что вряд ли теперь спокойно уйти удастся. — Хорошо. Вы можете определить, не подходя близко, где именно лежат люди. Юзи задумалась, а затем понюхала воздух. — Их там осталось два человека. Двое ушли. — Куда ушли? «Не знаю. Их нужно найти?» «Да. Они могут нас обойти и напасть со спины». Вместо ответа одна из дворняжек, темная и коротколапая, растворилась в ночи. Потянулись минуты томительного ожидания, в течение которых никто не позволил издать себе ни звука, настороженно вслушиваясь в окружающий мир и ловя каждое дуновение ветерка или крик ночной птицы. В общем, сидели, что называется, на оголенных нервах. По возвращению собаки-разведчицы – или разведчика, как-то не удосужился выяснить. Меня морально добила новость о том, что внезапные визитеры разделились. Двое остались прямо перед нами, а двое обошли справа и спрятались совсем недалеко от деревьев. Ну точно, клещи классические. И в рощу поглубже по ночи не ломанешься. Треск такой будет, что даже подсветки не надо. Так стреляй. И выходы отсюда перекрыты. И они самое отвратительное знают о том, что обнаружены, а значит наготове. Скорее всего, под утро дадут сигнал остальным охотникам, что сейчас во всю дороге патрулируют. И начнется чехарда. Загонят по всем правилам. Остается один вариант. В рассыпную и кому как повезет. Зюзя, они меня понимают? Шепотом поинтересовался я у добермана, указав рукой на собак. Да, но не все слова. На нас объявлена охота. Нужно бежать. Предлагаю так. «Я начну стрелять, а вы ползком проберетесь в поле и бегите на север. Быстро бегите, не останавливаясь, иначе снова в клетках окажетесь». Разумные запереглядывались, словно совещались. Даже при скудном лунном свете их было видно довольно отчетливо, что несказанно огорчало. Хотя бы облачко какое набежало. «Нет, они уйдут, я останусь. Мы пойдем вдоль деревьев, а они в поле между людьми. В деревья нельзя, много шумных веток». Не бойся, у них получится. Никто больше не хочет в клетку. Трава высокая. Собачьи мордочки. Нет, надо спешить. Скоро наступит день. Я не стал больше отправлять спутницу в безопасные леса. Видел, она не уйдет. В этих вопросах Зюзи была чисто по-женски упрямо и слушать голос разума категорически отказывалась. Хорошо. Не буду спорить. Разбегаемся и пусть нам всем повезет. Да, ползи за мной. Я лучше вижу в темноте. Доберман оказалась чудесным проводником. Ориентируясь по совершенно неясным для меня принципам, она долго и медленно петляла по опушке, избегая всевозможные кусты и предупреждая щедро разбросанном валежнике, который мне удавалось замечать, лишь упершись в него носом. Я неотступно следовал за ней, окончательно запутавшись в наших маневрах. Когда заалелла на горизонте полоска рассвета, выяснилось, что мы отползли от рощи лишь метров на двести. Мало, чертовски мало, И неожиданно вдалеке за деревьями раздался приглушенный расстоянием знакомый лай, а вдогонку ему выстрелы. «Побежали. У нас мало времени». И мы рванули. Поневоле вспомнился мой забег от волчьей стаи. Очень похоже было, только расстояния другие. Насколько хватило глаз, впереди простиралось заросшее почти по пояс травой поле. Тактику бега Доберман избрала такую. Пока я, выкладываясь в стремительном рывке, догонял ее... Она отбегала метров на пятьдесят и разворачивалась, с тревогой наблюдая за обстановкой. Как только моя, дышащая, словно загнанная лошадь, тушка приближалась, она отбегала снова. Когда в таком бешеном темпе отбежали уже километра на три и почти обогнули удачно торчащий посреди бескрайних просторов холм, неожиданно раздалось. «Ужесть!» Без рассуждения рухнул в траву, приготовил ружье к стрельбе и развернулся в обратную сторону. Видно, из-за стеблей и листьев было плохо – но все же удалось разглядеть двух человек, выломавшихся прямо из рощи. Дальше они не побежали. кривай заорал один из них. «Мы от тебя не отстанем. Нашли раз, найдем и снова. Лучше сам сдайся. Так проще всем будет. Если надеешься уйти, черта с два, за твою голову награда ого-го -го, какая назначена. Тварь с тобой?» Естественно, отвечать я не стал. Тихо выматерившись про себя, пополз дальше и уже почти скрылся за холмом, собираясь встать. Как вдруг что-то почти не слышно из-за расстояния ухнуло. Непроизвольно обернулся на звук. В небе пунцовым дымом оставлял длинный след стремящийся в вышину патрон ракетницы. «Твою же мать! Сейчас тут вот все соберутся поохотиться!» «Бегом, бегом, мое спасение в скорости!» В то, что по разоросшему, не пойми чем, полю за мной будут в догонялке на машинах играть, словно браконьеры за зайцем, верилось слабо. Подготовленных для такого экстрима внедорожников я пока не видел, а на обычных легковушках особо по полям не покатаешься. Думаю, желающие поразвлечься сейчас на сигнал, с дороги какой-нибудь сбегутся и цепи меня загонять станут. Значит, пока то да минут 20 у меня есть, может больше. Отлично». быстренько начну соображать, как выпутываться. А то со всем этим экшеном напрочь о мозгах забыл. Одни инстинкты работают. Сколько уже пробежал, а по сторонам глянуть даже не удосужился. Полностью сконцентрировавшись на ушастой проводнице. Неправильно это. Только сейчас догадался сориентироваться. Ага. Получается, что сейчас я двигаюсь строго на север, к бывшей российской украинской границе. Ну да. Логично. Я бежал с юга, догоняли нас с юга. Всем советовал уходить на север. Ушастая умница именно так и поступила. Вывела своего раздолбайстого друга с другой стороны рощи и следует в заданном направлении. Не пойдет. Именно там меня и будут ждать. Насколько я помнил карту, справа от меня дорога на пограничную станцию «Казачья Лопань». Слева на Залочев, И между этими трассами наверняка проселки-перемычки есть. Не может не быть. Потому мне туда и не надо. Продравшись через очередную лесополосу, я обратился к Доберману. Зюзя, поворачиваем на запад вдоль этих деревьев. Будем пробиваться к лесам. Впереди будет дорога, на которой нас скорее всего встречают. Беги, пожалуйста, вперед, и как только ее увидишь, возвращайся назад. Думать будем, как перебраться на другую сторону. Только не медли, за нами погоня, и будь осторожный. Разумную, как ветром, сдуло, а я наконец позволил себе сбавить темп до быстрого шага. Бегло осмотрел себе, искренне надеясь увидеть что-нибудь лишнее в своей амуниции и выбросить, дабы облегчить дальнейшее передвижение. Но нет, ничего ненужного у меня не имелось, только самое необходимое. Даже обидно немного стало. У всех хлам есть, а у меня пусто. Прям нищеброд какой-то. Спутница вернулась минут через сорок. Даже в мысли речи чувствовалась одышка после долгого бега. «Дорога. Люди. В». Картинка пыльных и не новых машин, стремительно проносящихся по обоим полосам движения. «Смотрит». Промелькнула, прильнувшая к дверному окну, неприятное оружие неизвестного мне небритого мужика. «Успокойся, успокойся». Я инстинктивно потрепал ее по холке. «Как часто машины ездят». И, предвидя незнание изюзи временных единиц, уточнил. «Попробуй вспомнить». скольки можно посчитать, пока машины не проехали мимо тебя. Скорость что-то такая. Раз, два, три. Она задумалась. «Не знаю, я так длинно не умею считать». «И что делать? Для нее много и 101, а вот для меня катастрофически мало, если в секундах измерять. Ладно, попробуем по-другому». «Не расстраивайся. Вспомни, вдоль дороги деревья растут?» «Да, и кусты, но немного». «Это хорошо». Можно подойти к дороге незаметно. Сложно. Дорога выше поля. Видно далеко. Только через эти деревья и большую яму. Картинка лесополосы, затем весьма глубокого и широкого оврага. Но тогда будет медленно. Права она. Медленно. А в то, что от нас отстали, я не верил. Но на север нельзя. Потому придется пробовать. Пойдем, будем стараться. Неужели мы их не перехитрим? Излишне оптимистично и наигранно с пафосом произнес Е. Мы с тобой столько прошли. пройдем и здесь. А что оставалось говорить? Рассказать Зюзи, что все плохо? Нет. Она мне верит. Значит, все должно быть хорошо в любом случае. Опять дым. Я обернулся. Вдалеке снова ярким хвостом взлетела световая ракета. Вот, сволочи, направление моего движения обозначают. Плохо. Остается лишь одно – двигаться вперед. Наше спасение сейчас только в скорости и в скорости. Судя по удалению и траектории сигнала, до появления охотников как минимум час у нас есть. На дороге опасно, но переходить придется, иначе догонят. Дальше дороги соединяются, будет только хуже. А про себя подумал. Какие прилипчивые люди бывают. И не надоело же им меня гонять по Харьковской области, как кота помойного. И в Белгород ведь не убежишь. Поняла. Пойдем, я покажу». Через полчаса я лежал в придорожных кустах, наблюдая за суетой, творящейся на трассе. С интервалом в 5-7 минут проезжали старенькие машины, до отказа набитые вооруженными людьми. Патрулируют, понятно. Подождав еще немного и страшно нервничая, понял, что автомобилей, в которых сидят охотники, всего три, и они катаются по кругу. Видимо, дальше зона ответственности других любителей людоловства. Или пост какой. Напряжение внутри меня возрастало. Совсем скоро должны подойти преследователи, и тогда кирдык, большой и толстый. Не знаю, как они находят мои следы в полях без собак, но идут как приклеенные, не отнять. Выводы из наблюдений получились простые. С одной стороны, просто пробежать на другую сторону дороги времени больше, чем надо. С другой, на той стороне было самое обычное поле, в котором не спрячешься. Ближайшая приличная поросль начинается в километре по открытому пространству, не меньше. За пять минут по траве с оружием и мешком никак не добежать. «Ты не успеешь», — безжалостно подтвердила мои невеселые рассуждения Зюзи. «Ты медленный. Когда станут стрелять, беги». Я даже не успел ничего спросить. Доберман, не посчитав нужным ничего разъяснять, сразу скрылась в кустах. Но ну, не кричать же, чтобы вернулась. От злости закусил губу до крови. Странно, но ее соленоватый привкус помог успокоиться. Четырёх лапой явно что-то задумала. Что-то, что мне не понравится. Остановить я ее уже не могу, значит, придется следовать указаниям. На уши потом этой красавицы по-любому надеру за такие выходки. Ишь ты, моду взяла, инициативу проявлять. Несмотря на бесящую ненависть, спутнице я верил. Но не похоже она на самоубийцу. И с головой вполне себе дружит. Значит, ждем. Изнывать в ожидании пришлось недолго. Минут через десять, когда две из трех машин проехали в ту же сторону, куда скрылась Изюзя, неожиданно раздались выстрелы. Я встрепенулся, выматерившись в полный голос и совершенно позабыв о маскировке. А затем до меня дошло. Она их отвлекала на себя, чтобы медленный в ее понимании Витя смог добраться до очередного укрытия. «Снова выстрел. И еще И еще. Значит, сразу не попали». «Теперь черта с два у вас, ребятки, выйдет, в добермана ручонками своими корявыми прицелиться. Невольно вспомнилась наша первая встреча, где я практически в упор пытался успокоить мою красавицу по дурости. Ничего, слава всему сущему, у меня тогда не вышло. «И у этих охотничков не выйдет». Примерно так думал я, изо всех сил несясь к спасительной поросли, которая с каждой секундой по мере приближения превращалась в молодую рощицу, И очень переживал из-за третьего автомобиля. Оно как услышат выстрелы, развернуться и на всех парах помчаться обратно, помощь оказывать, тогда заметить могут. Но не возвращаться же обратно. — Фух, есть, вот они, костики с деревцами, добежал. Только теперь позволил себе упасть в траву и оглянуться. Никого. <звук> О, выстрел. Снова. «Да не найдете вы зюзю, -зю, глупцы. Только зря патроны переводите». Наконец промчался последний, не занятый в погоне за доберманом автомобиль. «Поздно. Не успели». Немешка я двинул дальше. «На выстрелы сейчас мои пешие преследователи поспешают. Так что не буду рисковать». На пути снова оказался овраг. «Спускайся. Тут есть вода». Приглядевшись, увидел разумную. Она была внизу и глубоко, вывалив чуть ли не до земли язык, шумно дышала. Морду из огривок некрасиво облепили клочья пены, уши нервно подрагивали. Не рассуждая, бросился к ней. «Цела?» «Да, только устала. Нужен отдых». «Нельзя». Я постарался, чтобы это слово звучало как просьба, а не запрет. «За нами погоня. Убегать надо». Зюзя горько вздохнула. «Ты прав. Но немного времени у нас есть. Пойдем». Мы вышли к поросшему травой с жидким от размокшей глины берегам ручейку. Напились, наполнили фляжку, совершенно не заботясь об собственных следах. В полях нашли, и это место найдут. К чему тратить время на ненужные прятки? Только сейчас, когда адреналиновый всплеск в крови пошел на спад, я отчетливо осознал, что сил у меня не осталось. Вообще. Хотелось рухнуть в воду и остывать, полностью доверившись журчащему потоку. Смыть себя последние недели и забыть о них, объявив страшным сном. «Не спи!» Словно взорвалось у меня в голове. «Сам сказал, нельзя отдыхать!» Меня словно током ударило, возвращая в реальность. Но ничего себе!» Я лежал на боку, удобно подсунув руку под голову и абсолютно не помню, как очутился в этом положении. «Прости, я тоже устал. Нам нужно туда...» Энергично покрутив головой, определился со сторонами света и уверенно ткнул рукой на запад. Там дальше должны быть леса. В них не найдут, побояться лезть. И никогда так больше не делай, как поступила на дороге. Никогда не рискуй понапрасну. Тяжело было предупредить о своей задумки. Она мне ничего не ответила. Снова бег, перемежаемый легкой трусцой. Снова короткие на 5-10 минут привалы. Дважды видел вроде как ненаселенные пункты, спасибо подзорной трубе. Заходить побоялись, там тоже могут ждать, поэтому обходили их по большой дуге. Густо населенные места здесь были раньше. К вечеру мы окончательно выбились из сил. «Все, больше не могу», — честно заявил я и рухнул на землю под каким-то деревом, на границе небольшого леса. «Действительно не могу». Ноги болели, ломили, налившись свинцовой тяжестью. Спину словно пронзил и штырь. Доберман выглядела не намного лучше. «Да, будем отдыхать. За нами гнаться люди, и им тоже нужен отдых. Думаю, мы далеко убежали от них». Я не стал ничего отвечать. Может так, а может и нет. В любом случае, дальше двигаться попросту нет сил. Напоил разумную из ладони, аккуратно переливая в нее воду из фляжки. Утолил жажду сам. Есть не хотелось. Тогда в поле собака лаяла, по твоей просьбе? Да, отвлекала внимание. Она знала, что виновата. А зачем она вообще голос подавала, выдавая нас? Глупая, услышала чужих и не смогла себя контролировать. На дальнейшие разговоры сил не было ни у меня, ни у ушастой. Спать будем по очереди, мало ли. Я первая. И четвероногая мгновенно валилась мне под бок, похрапывая. Сказка, похоже, не нужна. С первыми лучами солнца продолжили путь. Поначалу медленно, потом, что называется, расходились. Но темп все же снизили, двигались с нашей обычной скоростью. Направление не меняли, хотя мне это и не понравилось. Почему? Потому что шли на запад, а нужно было на юг. Охотиться по здравому размышлению побоялись, чтобы звуками выстрелов не привлечь ненужное внимание. Зато пришелся весьма кстати мой недавний партизанский опыт. Нашли несколько змей у безымянного ручья. Забили, после чего я их разделал и отдал Зюзи. Не знаю, пришлось ли ей по вкусу такое экзотическое блюдо. Но съела все. Сам понемногу лопал казинаки. Так прошли следующие два дня. Под руководством Добермана мы петляли, обходили неизвестные мне препятствия. Иногда сидели в кустах. Один раз даже убегали. Что, от чего, почему, я не знаю. Распрашивать времени особо не было, а сама спутница со мной почти не общалась. Постоянно обследую округу и появляюсь в поле зрения лишь по необходимости. Сильно спасало то, что за последние десятилетия появилось много новых рощ, молодых лесов, дубрав. Рубить и корчевать сейчас их особо некому, потому и разрослись, улучшая экологию. Самое удивительное, у меня за весь период этой безумной гонки не случилось ни одного приступа. Нет, голова, конечно, болела, и иногда весьма сильно, но это можно было терпеть и даже слегка игнорировать. Это определенно радовало. Как обычно, при долгих переходах меня потянуло на самокопание. Я анализировал свои поступки и неизменно приходил к грустным выводам. Многого можно было избежать, поступив я в определенный момент по-другому, или вообще наоборот. Это как после проигранного словесного спора «идешь домой». и в мыслях продолжаешь вести диалог с оппонентом, находя с каждым шагом новые, убийственно бесспорные и изящные в своей оточенности аргументы. Вот только предъявлять их уже некому. Рассуждал о том, что кличку мне надо было давать не кривой, а мяч. Пинают меня по дороге все, кому не лень, а я постоянно упрыгиваю в кусты. Потом обязательно ищут, чтобы снова нападать. Вспомнилась база, где жила Зюзи, и от этого становилось горько. Там такие знания хранятся. И они сейчас никому не нужны. Народу в наши дни лишь бы брюхо набить и в зиму не сдохнуть. Ему не до науки. А тем, у кого есть возможности ресурсы, вникнуть в труды покойных ученых. Не до этого. Новые элиты власть делят, под себя остатки страны гребут. Зачем им знания? Впрочем, я не оставлял надежду найти кого-то, кому это не по барабану, и кто пойдет туда не ради тушенки. «Витя, я хочу есть». Печально заявила на привале Доберман. «У нас нет ничего, кроме казинак. Но ты их не кушаешь, и охотиться не на что, да и опасно». Последнее было чистой правдой. Мы как раз долго аккуратно обходили какое-то густонаселенное поселение с крайне беспокойными жителями, сновавшими по всей округе по всяким хозяйственным целям. Сразу сбегутся любопытные, только выстрели. А поймать кого-нибудь вкусного ушасты за сегодня не удалось. Как она ни старалась, не искала. Похоже, местные всю дичь повыбили». «И что мне делать?» Капризно, словно не слыша мой ответ, продолжила разумная. «Я очень голодная». «Ну, потерпи, моя хорошая. Я ведь тоже не ем, чтобы честно все было». «Зато у тебя еда есть, а у меня нет». Это вывело меня из себя. «Зюзя, что ты мне мозг выносишь? Говори, что от меня нужно». В ее глазах отчетливо блеснули веселые искорки. По дороге идет человек с... Образ небольшой тележки с пожитками, которую катил высокий мужчина. Рядом с ним шла женщина, тоже довольно высокая. И ребенок, маленький. У них есть еда, я знаю. Попроси. Тебе мало приключений? Каждый раз, когда мы выходим к людям, постоянно с нами что-то происходит. И с каждым разом все становится хуже и хуже. Человек не злой. Я вчера их увидела и следила за ними. Они быстро идут. Может, тоже убегают? «Нас вообще-то ищут». Прибегнул я к последнему аргументу. «Мы снова скроемся. Не найдут. Пожалуйста». Она так жалобно посмотрела на меня, что все возражения застряли комом в горле. А, уговорила. Показывай, где этот ходячий продуктовый склад». Доберман как будто и не уставала. Весело красуясь с легкой походкой, уверенно повела меня вперед. «Надо спешить. Они не близко. А что значит выносить мозг?» Неожиданно уточнила она. «Это... Это, Зюзя... Отстань!» «Я поняла». И мне неожиданно стало кристально ясно, что ушастая действительно поняла смысл этого выражения и что это знание чисто по-женски подруга применит еще не раз. «День добрый!» Я как можно радостнее и издалека поприветствовал быстро идущего мне навстречу мужчину. «Поторгуем?» Он не ответил, остановился метрах в десяти от меня, но за ружье, висящее за спиной, хвататься не стал. Может, потому что у меня оно висело так же? Мы стояли и присматривались друг к другу. Человеку, которого Зюзи рекомендовала для общения, было хорошо за 50. высокий, худой, с короткой стрижкой седых волос, весь какой-то масластый, сильный, уверенный в себе. И усы, как у запорожского казака или Тараса Шевченко, выдающиеся такие. ухоженная. Одежда же на нем была самая простая. Видавшие виды кроссовки, тертые джинсы и китайская серая курточка, поверх футболки с полуотвалившимся принтом ACDC. В ухе скромно расположилась серьга в виде черепа. Старых понятий, дядька, невольно подумалось мне. Это был именно дядька, в самом лучшем смысле этого слова. Из тех, от кого получить подзатыльник за свои косяки, не считается унижением. и чье одно слово зачастую перевешивает мнение многих экспертов. «Основательный человек, такое не подделаешь». «Дедя!» Неожиданно прорезался тоненький детский голосок. «Уже приехали?» Из тележки на старую дорогу, деловито свесив по очереди ножки в легких сандаликах, спустилась девочка лет трех-четырех. Милая, с кручавыми русыми волосами и чистым наивным взглядом. Оказавшись на твердой поверхности, она, как взрослая, оправила платьице и внимательно осмотрелась. «Дядя! Глазь! где? Неожиданно обратилась она ко мне. И так неловко стало. Я совершенно забыл про повязку. Теперь вот ребенка пугаю. Ответить не успел. Дядька подхватил кроху на руки и бережно передал женщине, стоящей рядом. Она была тоже высокой, масластой, не ниже метра но какой-то безжизненной. Именно поэтому я и не обратил на нее сразу внимания. Ни слова, ни жеста, ни движения. Статуя, а не человек. Присмотревшись, неожиданно понял, что затрудняюсь определить ее возраст. Где-то между двадцатью пятью и сорока. Отрешенное, словно потустороннее лицо, расплющенное тяжелой работы руки, небрежно одетое платье с длинными рукавами и равнодушие, отчетливо просматривающееся в ее глазах. То самое, что приходит к тем, кто недавно постигло большое горе. Или усмирившихся со своей участью смертельно больных. Женщина совершенно без эмоций приняла ребенка, а человек с нежностью принялся разъяснять девочке. «Анечка, ты у мамки на ручках побудь, пока дядя с дядей поговорит. Хорошо?» И уже к женщине более строго. «Ира, не урони!» Последняя ничего не ответила, но малышку перехватила поудобнее. «А ты и гладь будешь?» Снова ко мне. Брр, никогда не умел обращаться с детьми. робел, Даже с сестричкой старался не оставаться в одном помещении, пока она не подросла. Но отвечать что-то надо. «Пока нет. У нас с твоим дедушкой разговор взрослый и важный. А потом посмотрим». Похоже, девчушка слышала подобные ответы не в первый раз. Она потешно наморщила лобик и глубокомысленно произнесла, никому не обращаясь. «Лебенком быть плохо, и гладь можно только ветелом, а ветелом спать надо». Я не очень понял смысл этой фразы, но сомнение оставил при себе, переключившись на дядьку. «Так что, поторгуем?» «Можно, что нужно». «Еда, что в оплату берешь?» «Договоримся. Приятелю скажи, пусть выходит. Думали, я не заметил, что со вчерашнего дня под присмотром». «Что отвечать? Врать?» «Опасно. Зюзю показывать тоже нельзя». Пока я размышлял, как приличнее выкрутиться, дядька неожиданно поинтересовался. «Скажи мне, Витя, какой породы твоя тварь?» И, глядя в мое вытянувшееся от удивления лицо, рассмеялся чисто и искренне. «Да не удивляйся. По всей области уже знаешь, что одноглазый мужик по имени Витя и по гремухе кривой выпустил всех обитателей зверинца и чего-то лесил в Белгороде. Тоже мне...» Бином Ньютона тебя узнать. Думаешь, много сейчас одноглазых тут бегает? Для информации. Крепко поперек лодки ты кому-то встал. За твою голову награда объявлена. Двести грамм золота. Серьезная сумма. Так что ловит тебя хлопчик. И... что? Я весь напрягся. Да ничего. По моему мнению, выпустить из клеток живые души – дело хорошее. Так что сдавать тебе мы не собираемся. Да и не заплатит нам никто. Почему? Смешно, ты человек. Такая сумма. Из-за так, бродяги прохожему. Был бы на моем месте глава поселения или иной какой деловой. Тут да. Пришлось бы отслюнявливать. А такому, как я, в лучшем случае, руку пожмут и спасибо скажут. Так что не переживай. Не в тему нам это. Что делать? Не знаю. Другой бы на моем месте попытался всех убить, просто на всякий случай, сейчас это обыденно. Вон, людей жрут и ничего, сам сколько раз видел. Никого угрызения совести не мучают, но неправильно это, не по-человечески». Неожиданно вспомнились слова Зюзи о том, что у этой страны троицы тоже не все просто может быть. «Со мной понятно, сами от кого бегаете? Дядька вздрогнул, и я понял, что догадку угодила в цель. Не я один в здешних лесах спокойствия ищу. «С чего ты взял?» Все же попытался держать марку он. «Ни от кого мы не прячемся?» «Да я без претензий. Не прячетесь, так не прячетесь. Не мое дело. Ты про торговлю не ответил». «А ты про тварь. Пусть выйдет. Не хочу, чтобы она со спины набросилась. И не ври. Сегодня дважды видел, как что-то черное в листве мелькнуло. Размером с волка». Я понимаю, что зла вы нам не хотите. Иначе напали бы давно. Но неравно мне как-то. Не зная, сколько мы могли еще так бы припираться, однако затягивающемуся Блудию положила конец доберман, совершенно спокойно вышедшая позади меня из придорожных кустов. У дядьки отвисла челюсть. Разом побледневшая от страха женщина вцепилась в девочку. И только кроха обрадовалась. «Гев-гев, батька! Мама, смотри, гав-гав!» Радостно заверщала она, показывая пальчиком на Зюзю. — Я в книжке видела. Классивая. — Породистая. С уважением протянул мужчина. — Это как ее? — Доберман. — Подсказал я. — Да, Доберман. Я не знал, что они еще остались. Она не нападет? Совершенно не к месту запоздало спросил он. — Нет, не тупи. Ты же сам три секунды назад на свой вопрос ответил. Хотела бы, давно напала. Вы ее понять бы ничего не успели. Ну да, ну да. Человек провел рукой по своим окладистым усам. Тут ты прав. Хотя все одно боязно. Сам попросил. Она к тебе, на не рвалась, Глаза не мозолила. Ладно, давай ускорим общение. Что у тебя из еды есть? Плачу вот этим. Я извлек из кармана золотую цепочку и оторвал небольшой кусок. Думаю, хватит. Дядька снова погладил усы в задумчивости, затем, не поворачиваясь ко мне спиной, как-то очень ловко засунул руку в ворох узлов на тележке и извлек оттуда небольшой мешок. Держи, больше ничего такого у нас нет. Еще раз всмотрелся в его лицо умное, честное, опытное. Вряд ли будет чудить при добермане за моей спиной, да и за внучку побоится. Спокойно подошел, взял мешок, отдал золото. Мужчина тоже напряженно всматривался в меня, ожидая подвоха. «Что там?» «Ясное разное. С Собой в дорогу взяли». «Пусти, ну пути за батю посмотреть хочу!» Как гром среди ясного неба заверещала Анечка. «Я и гладь с ней буду!» Мы оба вздрогнули. «Внучка!» Голос дядьки был мягким, любящим. «Она тебя укусить может. Не надо к ней!» «Мы вместе вечером поиграем. Уже скоро». «Нет, ты не умеешь плавильно иглать. стала и куклы у тебя нету. Пути. Ребенок расходился вовсю, вырываясь из объятий матери. «Витя, свалите отсюда. Мне ее еще успокаивать». Попросил меня мужчина. «Да, конечно». Я с подругой дружно попятился в кусты под набирающие обороты визг девочки. «Пусти, пусти, пусти, собачка, игла «Ира, угомони ее!» Мухотка углубились в сторону от дороги, исходя слюной от запахов копчености из мешка. «Ты зачем вышла из укрытия?» «Я никогда не видела близко ребенка. Интересно». «И как впечатление?» «Не знаю. Я впервые так близко подошла. Она почти неразумная, глупая, добрая, беззащитная». «Так и есть. Все дети такие, что человеческие, что прочие». И только мы собрались поесть, как вдруг Зюзи вскочила. Я слышу крики. Где? Без интереса спросил я, уже извлекая из мешка завернутую бумагу птичью тушку. Там, на дороге, маленькая плачет, кричит человек и другой человек. Ну и пусть кричат. Внучку успокаивают, наверное. Сама видела, как они расшумелись. Она испугалась. Пойдем, посмотрим. Мне такая инициатива добермана пришлась не по вкусу. «Выстрелов нет. Зачем лезть не в свое дело? Я уже один раз на крики прогулялся там, под Фоминском. До сих пор пробирает, как вспомню». «Нет. Садись кушать». И начал ломать вкусную тушку, готовясь честно дать разумные обе ножки и грудку. Сама же выпрашивала. А вот теперь выстрелили. Ушли мы недалеко, так что услышал даже я. «Пойдем. Нельзя отказывать в помощи». «Тебя об этой помощи кто-то просил?» Нет. «Ну и не лезь. Неприятностей на наш век хватит, поверь». «Я понимаю тебя, но разумные должны помогать друг другу, иначе станешь очень злым и за плохим не сможешь увидеть хорошего. Если ты не хочешь, пойду сама. Там ребенок, я переживаю». «Вот еб...» — невольно вырвалось, когда понял, что идти придется. Надо свой язык укоротить, иначе словарный запас Зюзи сильно пополнится не тем, чем надо». спрятал мясо обратно, мешок попросту закинул на дерево, потом найдем, и поспешил вслед за уже исчезнувшей среди деревьев ушастой. К моему удивлению, мы бежали не на теперь уже и мне слышимые бранные крики, а в сторону. Снова грохнуло, снова кто-то загнул по матушке так, что я аж помольщился. «Да что же там происходит?» Доберманна навела меня на дорогу гораздо дальше того места, где мы встретились с дядькой Серьгой в ухе. И я понял, почему. Навстречу, не разбирая дороги и чудом не падая, когда нога попадала в выбоину, несла Серина, крепко прижимая дочку к груди. Она беспрестанно повторяла. «Не отдам, не отдам, не отдам!» Девочка плакала и хрипло сквозь слезы пыталась дозваться до рассудка матери. «Мама, мама, сам дедечка, деда и папа, не хочу, мам!» Я бросился на перерез. «Стой! Что случилось?» Но на меня никто не обратил внимания. Пришлось фактически повиснуть на женской руке, чтобы ее остановить. Со стороны, наверное, смешно смотрелось. Я как минимум на пол головы ниже и легче раза в два. Слонный моська. Не помогло. Ирина даже меня не заметила. Тогда на выручку пришла ушастая. Она неожиданно встала перед ней и грозно-громко гавкнула. «Сработало». Дочь удивительного дядьки Сергой остановилась, затравленно озираясь по сторонам. «Что случилось?» Чуть ли не в ухо ей снова рявкнул я. Похоже, что Ирина была в шоке от испуга. Вместо ответа женщина уставилась на меня переполненными страхом, округлившимися от пережитого ужаса невидящими глазами. Пришлось прибегнуть в более радикальной мере, чтобы достучаться до ее сознания. По-простому – влепить пощечину. «Помогло, но не слишком». «Что случилось?» В третий раз, четко проговаривая каждую букву, задал свой вопрос «Е». Маленькая Аня продолжала плакать. И Ира вместо ответа стала ее успокаивать. «Ты меня слышишь?» Только теперь она посмотрела в мою сторону и заметила мою скромную персону, повисшую на ее руке. «Да, там папа. И они?» Слезы брызнули из женских глаз, как сок из презрелого помидора. «Кто они?» «Да не вой, дура!» Я помочь хочу. ]不錯. Послышался очередной выстрел и новая порция мужской, малоразличимой из-за расстояния брани. Я боюсь, я боюсь, они папу убьют. Стало визгливо, тонко, с чисто по бабе интонацией подвывать она. Влепил вторую пощечину. Она успокоилась! Сейчас мы вас спрячем. Поняв, что женщина из истеричного состояния выходить явно не собирается, обратился к разумной. Зюзя! «Пожалуйста, спрячь их!» Я, наконец-то, отцепился от руки Ирины. Не знаю, в чем дело, но испугались они сильно. «А человек?» «А что человек? Головой за него рисковать? Я, например, не знаю, за что их ловят. Может, убили кого? Тебе своих проблем мало?» Недовольно фыркнув, Доберман тем не менее спорить не стала, признавая мою правоту. «Забили деда!» Внезапно, совершенно спокойным тоном, обратил, обратилась ко мне девочка. «Он нас у папы уклал. Мы к бабушке едем. Пожалуйста!» «Помогите, прошу вас!» Неожиданно присоединилась и пришедшая в себя женщина. «Это из-за нас все. Я что хотите сделаю!» Горячо зашептала она. «Любое желание. Только спасите папу!» Не знаю почему, но мне стало не по себе. Вот я, относительно молодой и относительно здоровый мужик. И вот те, кого меня учили защищать. Женщина и ребенок. Прямо классика жанра. Но это не мои разборки. Я никому ничего не должен. Я просто хочу домой. Нужно помочь. На меня уставились два черных глаза. Потому что они слабые. Зашла с козырей поганка. Хорошо, Зюзи. Уведи их в лес и найди, пожалуйста, там безопасное место. Потом вернешься и найдешь меня. Но выйдешь лишь, когда я свистну. Не вздумай помогать. Если что, я сам позову. Поняла. Только теперь женщина обратила на Добермана внимание и снова оцепенела от страха, не мигая, уставившись на разумную красавицу. Не бойтесь. Поспешил я, поспешил я ее успокоить. Она вас не обидит. Наоборот, защитит. Слова не возымели никакого эффекта. Ужас перед тварями в людях все еще был слишком силен. Пришлось повысить голос. Да не трясись, ты, идиотка! О ребенке подумай: на дороге вам не скрыться, а я дело предлагаю. Тебе отца вернуть надо? А ну пошла! Ирина опасливо, уже хорошо, что из своего шока вышла, посмотрела на ушастую и неуверенно уточнила: а она точно не допадет. Нет, не бойся, и девочку не обидит, только не отставайте от нее. Повторяю. Я терпливо, словно неразумному ребенку принялся по новой толдычить очевидные вещи: Собака отведет вас в лес, потом вернется за нами. Инициативы не надо. Где она вас оставит, там и ждите. Понятно? А если вы не вернетесь, вернемся, не беспокойся. Все, хватит болтать! Не желая и дальше нянчиться с женщиной, я развернулся и побежал в сторону криков. Что удивительно, новых выстрелов я не слышал, а вот ругань нарастала. Когда слова стали слышны совсем отчетливо, сбежал с дороги под защиту деревьев и, пригибаясь, начал медленно приближаться к источникам шума. Дядьку я увидел на обочине. Он укрылся за перевернутой тележкой с пожитками, внимательно вглядываясь вдаль. Не желая рисковать, спрятался от случайного выстрела и позвал негромко. «Слышь, мужик!» Он резко обернулся, колюче всматриваясь в кусты и выискивая мое укрытие. «Меня твоя дочь попросила помочь. Мы торговали недавно, если забыл. Говори, что делать надо». «Ты где? Выходи». «Да, сейчас. Подстрелишь ведь? Не переживай. Я твоих спрятал, не найдут». «А, ну и ладушки». Как-то сразу успокоился он. «Мне». Но он не закончил. Откуда-то спереди раздался немолодой уверенный в себе голос. «Коля, не дури. Верни малую и иди куда хочешь. Она и моя внучка тоже. Найдем ведь, не спрячешься!» «Нет!» – ответил дядька. «Хотя почему дядька? Теперь я знаю, его Николаем зовут». «Извини, Миша, но никак. Анька не предмет для торга, сам понимаешь?» «После того, что твоя Ирка отмочила, ты мне еще морали рассказывать будешь? Ее воспитывать надо было!» Я и правильность свою с принципиальностью демонстрировать. Догоним ведь, не доводи до греха. Выстрел не в тачку, а так для придания веса словам. Сколько их? Решил я прояснить ситуацию, пока неизвестный мне Миша сделал перерыв своей пламенной речи. Двое. Можно их обойти и со спины. Даже не вздумай. Перебил меня Коля. Никакого смертоубийства. А если они тебе... Могут. Погрустнел он. Мишка еще ничего. А вот сынок его, Ванька, тот еще фрукт. Так делать-то что? Психанул я. Тебе помощь нужна или как? Если у вас тут милый междусопчик, так я пошел. Не мой праздник здесь. Николай закусил ус, напряженно о чем-то размышляя. Потом решился. Витя... Помоги им морды набить или просто связать, чтобы под ногами не путались. Больше не прошу. Даже не так. Врыло, если что, я и самим двинуть могу. А ты их на мушке подержишь. Более странного предложения для решения вооруженного конфликта мне слышать раньше не доводилось. Но умничать не стал. Не моя война, не мои правила. Договорились. Что делать? Спрячься поблизости, я встану. Как подойдут, выйди за спины и вели сложить оружие. Дальше я сам. А затем немного смущенно поблагодарил. Спасибо. Думаю, еще минут двадцать, и обходить бы они меня стали. Тогда край. Или дурни какие из местных набегут. Тоже ничего хорошего. Ничего отвечать не стал, только кивнул головой в знак того, что услышал и принял. Прошел, прячась метров пятнадцать. Выбрал позицию, с которой чудесно просматривалась и дорога, и импровизированное колено укрытие. Приготовился. «Давай!» Вместо ответа он проорал. «Миша! Завязывай глупостями заниматься! Поубиваем ведь друг друга! Иди поговорим!» И встал в полный рост, совершенно спокойно смотря вперед. Минут через семь к нему подошли двое, оба с оружием, закинутым за спины. Когда проходили мимо меня, удалось рассмотреть, что это мужчины, старый и молодой. Судя по внешнему сходству, отец и сын. Остановились в метрах в трех. Начал тот, что помоложе. «Слышь, ты, дочка, где? Я же тебе на куски порежу, я тебе...» «Заткнись», — перебил его ранее уже слышанным на Миша. «Я сам поговорю». «Коля, это уже к дядьке». «Ты же понимаешь, что уйти мы вам не дадим». и что сейчас твоя Ирка не непутевая с Санечкой где-то там, одна, без оружия, и это опасно. Возвращай их сюда, и давай миром разойдемся, можешь даже в гости приезжать. В этот момент я почти бесшумно вышел на дорогу и навел ружье в сторону отца и сына. Руки вверх, не оборачиваться. Но не надо мне светить свою рожу, вредно это. Молодой не послушался, решив посмотреть на неизвестного гостя, пришлось стрелять. не в него, нет, поверх головы. Вышло очень убедительно и доходчиво. Ты тупой? Попробуешь еще раз бестолковкой повертеть? Выстрелю на поражение. Предупреждений больше не будет. На колени. Они опустились, подчиняясь моей команде. Михаил с кряхтением, тяжело. Сын нарочно медленно, на показ демонстрируя свое пренебрежение ко мне. В дело вступил Николай. Без суеты он отобрал обоих ружья, ножи, патроны и отнес их в сторону. Затем очень ловко, в несколько движений, связал им не весь откуда извлеченными веревками руки и ноги, при этом бережно уложив мужчин на дорогу. Бить не стал. «Вроде все. Ну, мне пора. Вы уж не обижайтесь». «Коля, ты совсем охренел». «Не злись. Тварей тут нет, сами говорили. Люди иногда бывают, так что не пропадете». Места здесь спокойные». Дядька быстренько поставил тележку на колеса, покидал в нее отобранное и, не оборачиваясь, покатил дальше, оставляя связанных прямо на дороге. В спину ему раздались проклятия, постоянно перемежаемые отборным матом. Я тихонько отступил обратно под защиту деревьев и двинул по дуге заколей. Встретились километр через два. Мужчина стоял, перекладывая свое имущество поудобнее и нисколько не удивился моему появлению. «Мои где?» «В лесу. Ничего объяснить не хочешь по поводу этих?» «Нет, не хочу». Абсолютно без эмоций ответил он. «На кой оно тебе?» «Ты прав. Не мое дело». И свистнул. Юзи появилась на дороге почти сразу, словно тут и поджидала. Осмотрела меня, обошла по кругу. Точно убеждалась, что ее Вите вернулся в целости и сохранности. Результаты ушастую явно устроили. Она уселась рядом, почесала лапой за ухом и пожаловалась. — Кусают, маленькие, в траве живут, чешется потом. И без всякого плавного перехода сменила тему. — А женщина и девочка ждут недалеко. Пойдем. — Коля, пойдем за твоими, она покажет. Дядька долго пристально переводил взгляд с меня на добермана, с добермана на меня. — Странный ты парень, и с тварью твоей что-то не так. Пока не пойму, что, но не так. Слишком вы какие-то... Тёртые жизнью, битые, и вдруг помогаете первым встречным. Так не бывает. Давно уже не бывает. Ишь ты наблюдательный какой. Тоже сомневается, как и я. Но не объяснять же, что именно Зюзи помогает остаткам порядочного человека во мне не сдохнуть. Не скатиться до сплошного «я», «мне», «дай» и прочих лозунгов современной морали. Я с тебя денег не прошу. Забирай свои их и иди своей дорогой. Коля не ответил, внимательно, словно запоминая, всматривался в мое лицо. «Не люблю, когда меня разглядывают, да еще так оценивающе!» Руки невольно покрепче сжали Мурку. «Да не забирайся дурковать!» Неожиданно рассмеялся мужчина. «Понять я тебя пытаюсь. Не люблю, понимаешь, непонятного. Слишком правильно ты себя ведешь. Не настаиваешь на расспросах». Ничего не просишь, даже убивать меня в спину не стал, когда возможность была. Почему? Я же тебя издать могу за награду попытаться, Чтобы я тебе перед этим не рассказывал. Или потом, в поселении каком, настучать охотничкам за долю малую, когда расслабишься. Что, неужели не думал? Думал, еще как думал, потому и на выручку тебе идти не хотел. А вслух сказал, не твое дело. Мне исповедник не нужен. Пошли. Николай пожал плечами, а затем откатил тележку с дороги и спрятал ее в кустах. Не таскать же барахло с собой, пояснил он, не забыв, впрочем, по возможности незаметно расталкивать по карманам патроны, отобранные ранее и лежащие в навалку поверх узлов. Поняв, по моему скептическому взгляду, что маленькая хитрость не удалась, мужчина не смутился и продолжил спокойно пополнять носимый боезапас. Через пятнадцать минут мы были на полянке, где маленькая Анечка с радостным визгом бросилась на шею своему деду. А Ирина даже не посмотрела в сторону отца, по-прежнему отрешена, глядя в одну, лишь ей известную точку. С прибабахом она однозначно. То переживает, как нормальный человек, то словно на другой планете, в своем самосознании находится. Подумалось мне. Николай, впрочем, на такую холодность дочери внимания не обратил, полностью поглощенной внучкой. «Дедя, деда, она собачка вела, доблая, классивая. ой, она плясала!» И вертка освободившись из объятий, метнулась к вышедшей из-за наших спинзюзи. Мужчина ахнул, женщина с подвыванием попыталась броситься за дочерью, но споткнулся какой-то корень и упала. И только девочка радостно обняла обалдевшую, не меньше других, разумную, и сразу стала тискать ее за уши. «Давай глась собачка, давай, злостные не умеют. носик Пальчик ткнул в чёрный, блестящий доберманний нос. Между тем Ирина смогла подняться и, явно ничего не соображая, бросилась к дочери. Но тут ее перехватил Коля. «Не укусит?» С натуго удерживая женщину, спросил он. «Нет». «Ира, Иришенька, успокойся», — нежно зашептал он ей на ухо. Все хорошо, Анечка играет. Скоро дома будем. Не переживай. Отдохни, я за ней присмотрю». Дальше голос перешел на еле различимый шепот. Ну точно, с головой у тетки проблемы. Нашел я подтверждение своим более ранним выводам. Тем временем страсти между ушастой и девчонкой накалялись. Доберман уже лежала на спине и пыталась вывернуться от навалившегося сверху на нее захлебывающегося от счастья ребенка. Она щекотала ее, пыталась играть в ладушки, просила покатать, пробовала на старту клыки и все это одновременно. Присмотрелся. Похоже, это веселье полностью устраивало обеих, так что вмешиваться со своим взрослым нельзя, не стал. Напротив, сам стоял и улыбался, глядя на этот крохотный осколочек радости и беззаботности в недобром, суровом мире. Ирина успокоилась, присела на траву. Николай украдкой вытер крупные капли со лба. Тяжело ему, видно, пришлось. «Мы пойдем, Зюзя, заканчивай игру». Самому было неприятно, когда произносил. Девочка заплакала, вцепилась ручками в доберманью шею. Дядька, вздохнув, медленно подошел к ней, чтобы оторвать внучку от так полюбившейся подруги. Не дойдя каких-то пару шагов, он неожиданно обратился ко мне. «Ведь, предложение есть. Насчет тебя и твоей собаки». Меня передернуло. «Зюзя не вещь, она не может быть чей-то. Потому и возненавидели нас четвероногие, что мы разницу между ними и ненужным хламом попросту не видим». Она не моя. От чего-то сразу вспомнился Коробов с аналогичным вопросом. Поэтому ответ был тем же: Она со мной. Разумное существо дружит с разумным существом. Так звучит точнее. Он покачал головой. Что-то такое я и предполагал. Слишком глаза у нее умные. И когда говорю, вижу, что понимает, только виду не подает. Ладно, я не об этом. Предлагаю дальше двигаться вместе. Тебя ловят, и от меня тоже не отстанут. С подмогой вернуться как пить дать. Потому я могу провести вас до Полтавы так, что ни одна гадина не найдет. А вы взамен по дороге помощь оказываете, если надо. Спутниками давайте будем, короче. Не боишься? Чего? Он рассмеялся. Того, что ты собака без намордника, или того, что тебя за убийство ловят? На твой выбор. Не боюсь. Убийством сейчас никого не удивить. Да и был бы ты профессиональным киллером, хрен бы тогда высунулся из кустов. Перестрелял бы нас в случае крайней нужды. Значит, личное. А тут я не судье. Добермана тоже боятся глупо. Она явно адекватнее большинства современных людей. Хоть и худая, как велосипед. На последнюю фразу я обиделся. Не худая, а спортивная. Понимать надо. Дядька заулыбался, явно польщенный тем, что его легкая шутка удалась. «Это видно, кто спорит. Но ты про совместную дорогу подумай. Как по мне, от нашего с тобой союза будут одни сплошные выгоды». «Вроде Николай правильно говорит, но сложно решиться. Очень сложно. Отвык я доверять людям». «Твоя позиция понятна. А где мы сейчас? Вот карта». Однако, глянув на мой клочок, Николай рассмеялся. Это из карты РФ вырезано, а мы на Украине. Так что можешь выкинуть. На ней территории соседних государств отображались без подробностей. Смотри. На свет из кармана его курточки появился упакованный в прозрачный файл старый цветной лист. Вот местная. Здесь мы, здесь Харьков. Здесь Полтава. Я внимательно смотрел в истертую временем бумагу с условными обозначениями. и понимал, что в своих маневрах от преследователей забрался хорошо на северо-запад. Туда, куда мне вообще не надо. Мне надо на юг. Соглашайся, если по дороге. Человек не обманывает, я чувствую. И она туда же. Ишь ты, детектор лжи шестяной выискался. Хорошо и говорить. А у меня мурашки по телу от одной мысли, что мне придется за ребёнкой волей-неволей отвечать. Но не брошу же я девчонку. Случись что? Соглашайся, не обману. «Внучкой клянусь!» Словно услышав голос добермана, вторил ей Николай. «Тяжело нам без вас будет, не скрою. Да и вам без нас не слишком лучше. Как я понимаю, от первоначальной погони вам уйти удалось. Теперь охотиться будут по-другому. Награду объявили и ждут, откуда весточка прилетит. Только узнают, что вас где-то видели. Сразу спецы примчатся, и всех местных до кучи сагитируют. Как волков обложат. А я проведу хитро». потому что все дороги в округе знаю. Ты куда идешь? На юг. — И когда ты таким знатоком-краеведом стал? — Давно. Еще до всего этого велотуристом фанатичным был. С палаткой, с романтикой в душе. Молодой. У родни каждое лето тут гостил. Даже после армии. Вот и исколесил все окрестности. Счастливые деньки. Так что не сомневайся, не заблудимся. — Мы с собачкой длузим. Вмешалась и девочка в уговаривании. «Можно попробовать», — осторожно ответил я. «Зюзя, пойдем». «Куда?» — Непонимающе спросил дядька. «За мешком с продуктами. Мы еще не ели сегодня ничего». И только Ирина никак не отреагировала на только что произошедшее объединение двух групп беглецов.